Николай Аполлоныч, окончательно лишившийся тела, но этого не заметивший. Нет, все вертится. Лишившийся тела, он все же чувствовал тело. Некий невидимый центр, бывший прежде и сознанием, и я оказался имеющим подобие прежнего, испепеленного. Предпосылки логики Николая Полонча обернулись костями. Силогизмы в круг этих костей завернулись жесткими сухожильями. Содержание же логической деятельности обросло и мясом, и кожей. Так я, Николай Аполлонча, снова явила телесный свой образ, хоть и не было телом. И в этом «не теле», в разорвавшемся «я» открылось чуждое «я». Это я побежала с Сатурна и вернулась к Сатурну. Он сидел пред отцом, как сиживал и раньше, без тела, но в теле. Вот странность-то. За окнами его кабинета в совершеннейшей темноте раздавалось громкое бормотание «Турн! Турн! Турн!». То летоисчисление бежало обратно. «Да какого же мы летоисчисления?» Но Сатурн, Аполлон Аполлоныч, расхохотавшись, ответил, «Никакого, Коленька, никакого! Время исчисления, мой родной, нулевое!» Ужасное содержание души Николая Аполлоныча беспокойно вертелось. Там, вместе месте сердца, как жужжавший волчок, разбухало и ширилось. И, казалось, ужасное содержание души, круглый ноль, Становилось томительным шаром. Казалось, вот логика, кости разорвутся на части. Это был страшный суд. Ай-яй-яй, да что же это такое? Я есмь. Я есмь? Нуль? Ну, а нуль? Да это, Коленька, бомба. Николай Аполлоныч понял, что он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 Комочек ужасного содержания. Есть просто-напросто партийная бомба. Там она неслышно стрекочет волосинкой и стрелками. Пеп, Пепович, Пеп будет шириться, шириться, шириться. И Пеп, Пепович, Пеп лопнет, лопнет все. «Да что это я, брежу?» В голове его опять завертелось с ужасающей быстротою. «Так что ж делать?»